Разбойные походы казаков после Разинского восстания. Разгром восстания Степана Разина и публичные казни его сторонников не охладили стремление казаков к разбойным походам на Волгу и Каспий. Через несколько лет после того, как царские войска ушли из Поволжья и положение дел нормализовалось, новые в атаге так называемых воровских казаков двинулись на Волгу, Иеик. Слишком привлекательна была перспектива грабежа богатых караванов и поселений на берегах Каспия. Однако на этот раз казачьи отряды были не столь малочисленными и старались избегать столкновения с царскими войсками. В 1677 году около трех сотен яицких казаков спустились из яицкого городка и напали на Гурьевский городок. Захватив его, они разграбили склады и с добычей направились на остров Камынин в устье Яика. Сообщение о погроме тут же было отправлено в Астрахань. Однако у воеводы было слишком мало стрельцов, чтобы гоняться за довольно большим отрядом так называемых воров. Пришлось отправлять гонца за помощью в Казань и Нижний Новгород. В результате удалось собрать отряд под командованием стрелецкого головы Никиты Мамонина из 610 стрельцов при двух медных и восьми чугунных пушках. Ему поставили задачу выяснить намерения яицких казаков. Пока царские воеводы собирали силы, казаки на Камынином острове строили морские струги. Пробыв месяц в лагере на берегу моря, и, сделав шесть морских стругов, они вышли на промысел. Но не успели они отойти от острова, как перед ними появились пятнадцать стругов Мамонина. Силы были неравны, но предводитель казаков Василий Касимов решил пробиваться. Слицы издалека открыли артиллерийский огонь по казакам. Казаки отвечали тем же, используя орудия, захваченные в Гурьеве. с большим трудом и немалыми потерями, казаки все же пробились сквозь ряды царских стругов и ушли в море. Чтобы залечить раны и заделать пробоины в стругах, они решили остановиться на песчаном острове. Залатав кое-как пробоины и раны, они двинулись дальше к Туркменским берегам. Однако здесь их ждала новая неудача. Пристав караганской пристани они назвались купцами но были быстро разоблачены слишком подозрительно они выглядели в сравнении с обычными русскими купцами туркмены решили устроить засаду когда торг был в самом разгаре они напали на иицких казаков этого они не ожидали и тем не менее смело вступили в схватку с наседавшими туркменами с трудом отбившись от них Казаки спешно погрузились на струги и вышли в море. Положение дел было отчаянное. Возвратиться казаки не могли. И не только потому, что их караулили царские струги, но и потому, что вернуться без добычи значило опозорить себя. В результате решили идти еще дальше, к персидским берегам. В пяти верстах от города Козлагичи, казаки остановились на знакомом острове Сары. В свое время здесь уже стоял Разин. Однако, прежде чем казаки совершили свой первый набег, местные жители уже известили все побережье о появлении разбойников. К их нападению уже были готовы, когда первый отряд Касимова напал на Козлагичи. Пришлось снова спешно возвращаться на Струги и уходить в море. Пока казаки думали, что делать дальше, слух об их подвигах уже достиг Астрахани. Воевода Петр Михайлович Салтыков немедленно отправил в море стрелецкого голову Ивана Короткого с четырьмя сотнями стрельцов. Ему было предписано отправиться к Гурьеву и выведать у местных властей сведения о так называемых воровских казаках. Уже 1 октября Короткий прибыл в Гурьев. но, естественно, так ничего и не узнал. Здесь знали только о том, что обратно казаки не возвращались, а значит, они и продолжали разбой где-то в море. Тогда Стрелецкая голова решила смотреть те места, где могли найти себе пристанище разбойники. На острове Камынин и Песчаном острове стрельцы нашли лишь остатки лагеря, но ни одного человека. Дальше, на юг, стрельцам двигаться не хотелось, поэтому они направили в Астрахань запрос о дальнейших действиях. Однако воевода строго приказал своим подчиненным быть в море до 1 ноября. В результате, когда 2 ноября отряд Короткого прибыл в Астрахань, стало известно, что казаки по-прежнему ходят по персидскому побережью и живут на острове Сары. Поскольку было вполне очевидно, что ждать их возвращения бесполезно, было принято решение зимовать и ждать их весной. Между тем сами казаки постоянно передвигались. Изредка они грабили встречающиеся купеческие суда, но большого толка от них не было. Удача окончательно отвернулась от них. Во время сильного волнения у берегов Баку перевернуло два струга, и 30 человек попали в плен. Чтобы спасти свои жизни, они были вынуждены принять ислам. Остальные устроили себе на острове Чирей небольшую крепость с тремя пушками и стали готовиться к зимовке. Их положение было крайне сложным. Припасов было немного. Половина из тех, кто вышел в поход, была убита или взята в плен. Вернуться обратно на Яик они не могли. На совете казаки приняли решение ждать весны, а затем пробиваться через терек на Дон. Однако у царских властей были иные задумки. 31 марта 1678 года, как только на Волге стоял лед, из Астрахани на поиски воров отправился отряд головы Игнатия Сумарокова. состоявший из девятисот человек, на двадцати одном струге. Ему было предписано осмотреть все острова, где казаки могут зимовать. Поскольку долгое время от Сумарокова не было известий, на его поиски был отправлен короткой, который должен был узнать о результатах поиска. Однако ни Сумароков, ни короткой так и не обнаружили казачий отряд, и ни с чем вернулись в Астрахань. К сожалению, дальнейшая судьба казаков неизвестна. Возможно, им удалось пробиться на Дон, но более вероятно, что они были перебиты персидскими или царскими служилыми людьми и бесславно закончили свою Одиссею. Неудачи яицких казаков, впрочем, не означали искоренение преступности. Караваны по-прежнему продолжали грабить лихие люди. Так, в 1697 году на Каспии по указу царя полковником Бушевым и атаманом Киреевым был пойман известный разбойник донской казак Костюк со своей артелью. Он поставил себе небольшой городок близ Сулака на реке Прорве. Все пойманные разбойники были доставлены в Астрахань и публично казнены. Таким образом, 17 век на Волге и Каспии также стал так называемой «золотой эпохой» деятельности казаков. Однако, в отличие от событий на Черном и Азовском морях, здесь им пришлось столкнуться не только с мусульманской экспансией, сколько с попытками русских властей прекратить деятельность так называемых воровских казаков. Последовательно развивая торговые отношения с Персией, царское правительство не могло допустить вмешательства в этот процесс со стороны голыдьбы с Дона. Запреты, увещевания и даже наказания не могли остановить социальные низы, стремившиеся к воле, которая трактовалась как право грабить всех без разбору, для справедливого перераспределения богатств. Пиком такой деятельности стали походы под предводительством Степана Разина, который собрал под свои знамена значительные силы не только казаков и крестьянства. Его персидский поход был пиком деятельности так называемых воровских казаков на Каспии. Смелость действий, размах, тактический талант в морских сражениях заставляют воспринимать этого человека как неординарную личность своего времени, несмотря на криминальные наклонности самого атамана и его подчиненных. К сожалению, грабежи и убийства русских купцов и служилых людей на Волге и Каспии вряд ли можно оправдать даже теми справедливыми устремлениями, которыми руководствовались многие участники его восстания. Разинское восстание – Восприятие значительной части русского общества долгое время будет рассматриваться как стремление к свободе, а не как проявление разбойного разгула, что, конечно, неверно.